Сама же я ждала полуночи, вертя в руках монетку со шнурком. Мне предстояло многое обдумать и найти верные слова, чтобы получить дельный совет. Усталости я почти не чувствовала, таков удел всех, кто связался с магией. Поначалу богатство дара дурманит голову, силы кажутся безграничными, трать их направо и налево, не жалей. И чем больше потратишь в запале, тем больше будет твой долг, и тем внезапнее тебя о нем напомнят». Перебинтовав руку, которая, к слову, теперь почти не болела, я заставила себя немного поспать, дав Мике приказание охранять двери. Ровно в полночь я проснулась, испытывая необычайную ясность в голове и легкость в теле, и отправилась навстречу с господином замка, прихватив с собой лампу и нож. Микки шёл следом, неслышно и невидимо, как это полагалось преданному охраннику. «Как я думала...» Нынешней ночью господин Казира праздновал возвращение в свои владения с куда большей пышностью и радостью, чем это получилось у людей. Столы камни были накрыты в той самой разрушенной башне, где когда-то нашли меня в беспамятстве. Мыши и крысы с величайшим почтением уступали мне дорогу, совы дружно приветствовали торжественным уханьем, точь-в-точь точь почетный караул». Пауки быстро и сноровисто оплели мою голову подобием венца из тончайшей паутины, которая с каждым моим шагом все богаче украшалась блестящими крыльями бабочек и стрекоз, припасенными в кладовых хранителя с прошлого лета. И уж поверьте, такой сияющей невесомой короны не имелось ни у одного правителя людского мира. Господин Казира ждал меня, величественно выседая на троне, сложенном из крохотных косточек если бы я не видела своими глазами, как медленно и мучительно погибала его прежняя оболочка, то подумала бы, что он ничуть не переменился с прежних времен. Его шорстка блестела в свете зеленоватых огоньков, усы были густые и длинные, а уж накидка из монет блестела чистым золотом ни одного медика. А кроме того, сегодня дух замка не был одинок. У него имелась спутница, равная ему по положению роду. я с удивлением, но без труда, Узнала лесную деву, которая когда-то отдала знак власти хранителя подземелий. Вот с ней-то случились перемены, да еще какие. Разумеется, теперь ей не к лицу были привычные лесные цвета, зелень мхов, ржана осенних листьев, чернота старой коры. Все это ушло, выленило в непроглядной тьме ее нынешних владений. Молочно-белой стала ее кожа, прозрачными серебристыми глаза, серыми, как старый камень, волосы. Зубы измельчали и заострились, и она охотно показывала их, непрерывно усмехаясь собственным мыслям и любезным словам своего соседа. Монета, давшая ей право на власть в здешних подземных ходах, украшала бледную тонкую шею и сияла ярче луны. Рука об руку сидели они с козира, улыбаясь друг другу, и я поняла, что впервые за много сотен лет между миром замка и подземелий установилась истинная дружба. «Доброй вам ночи!» — поприветствовала я их, склонившись. «Я Ель, племянница лекаря. Вы помните меня?» «Как мне не помнить тебя, человеческое дитя!» — прошелестел голос господина Казира. «Здесь каждый знает, что ты убила ведьму, некогда посягнувшую на мою жизнь, и оттого тебе...» «До самой смерти присуждено быть желанной гостьей в моих владениях». «И в моих», — прибавила дева подземелий. «Но мы просим тебя не звать к столу оборотня, созданного колдовством рыжей ведьмы. Это существо враждебно не только миру людей, но и миру духов». «Благодарю вас», — отвечала я, еще раз кланяясь. Микки не может расстаться со мной, но я полагаю, если он тихонько постоит у дверей, то никого не стеснит. В человеческом облике он был весьма воспитанным юношей, а хорошее воспитание не испортишь никакой магии. Для меня было великой честью разделить с вами горестные события и величайшей радостью совместно встретить наступление новых времен. Духи одарили меня благосклонными улыбками, и я поняла, что все еще не растеряла умение держать себя пристойно в высшем кругу нелюдей. «Истинно так. Магия возвращается», — согласился господин Казира. «И создание старого мира, и люди ощутят эти перемены. Но будет ли этот век славным?» «Не начнется ли упадок сразу же после расцвета?» «Об этом я и пришла с вами потолковать», — сказала я, верно угадав, что тамельнские хранители ждут вопросов, желают на них отвечать, и пригласили меня вовсе не из простой любезности. «Присаживайся», — хором сказали духи, и тут же для меня невесть откуда появился стул, хвала богам покрепче того, из мышиных и птичьих костей. В который раз я подумала, что не люди обходятся со мной куда любезнее людей, и безо всяких сомнений уселась за стол, стараясь не разглядывать кушанье слишком пристально, ибо в сравнении с ним даже угощение уны выглядело аппетитно. «Мы знаем, как горек твой удел», — зашептали духи, склоняясь ко мне по очереди, и я почти сразу перестала понимать, кто именно из них говорит. «Ты многое потеряла», — но приобрела гораздо больше, Но даром нужно верно распорядиться, без страха и без сомнений. Мир меняется, и ты будешь как причиной, так и следствием этих перемен. И выбор никогда не будет прост. Мы не можем давать советы, все решения ты должна принимать сама». Голова тут же закружилась, и я, поумерив вежливость в обращении, вскричала, перебивая шелест, от которого звенело в ушах. «Ох, да я и не ждала, что кто-то за меня выберет, как поступить. Я же не принц Лода, три десятка лет проживший чужим умом. И советов я просить не буду, вам ли не знать? Мой первый вопрос. Проще не придумаешь. Расскажите-ка мне, почтенные, что за легенду о золотом веке магии так любила Уна?» Вопрос этот не удивил ни господина Казира, ни Деву Подземелий. Именно его, казалось, они и ждали. «Ты верно спрашиваешь», — воскликнул хранитель замка, хлопнув по столу когтистой рукой. «Тебе, прежде всего прочего, стоит узнать ее. Пускай у нас ее рассказывают на свой лад. В главном все эти сказки сходятся, как это и должно быть». Итак, в давние времена, когда людей во всем мире было раз-два и обчелся, жил-был на свете один бог или старый учитель или мудрец. Выбирай, что хочешь, но просто помни, что знал он больше прочих, накопил не весть сколько тайных книг и свитков, научился сотням чудес. Наступило время, когда ничего нового он придумать не мог, а старое надоело, ему стало скучно. Так, в тоске и унынии, он вышел из своего дома и увидел там дерзкого бродягу, который стал над ним насмехаться. Дескать, к чему все твои знания и чудеса, если ходишь день-деньской с кислым лицом, да и славы тебя они не приносят. Мудрец разгневался, вступил в перебранку и чуть было не изничтожил наглеца своими чудесами, но тому все нипочем, только и крикнул. «Взял бы ты себе ученика, старый сквалыга!» «Пока что мне нравится эта история». Пробормотала я, приятно удивленная, что в этой старой сказке до сих пор никто никого не убил, не содрал живьем шкуру с врага и не четвертовал лошадьми. «Потому-то люди ее и забыли», — заметила подземная дева. «Что за интерес слушать, если столько слов и ни одной порядочной мучительной смерти?» Господин Казира согласно кивнул, одарив ее взглядом, который красноречиво свидетельствовал, что добрососедские отношения даже у духов могут перерасти в нечто большее, однако продолжил. «Мудрец нашел в себе ученика, выбрав его среди прочих людей за редкое рвение. Тот все время повторял, что готов убить ради того, чтобы увидать тайные книги» и в дальнейшем от слов своих не отступился. Сначала мудрецу льстило, как безумно предан ему ученик, но потом он стал замечать, что вместо доброй славы получил дурную. Все только и говорили, как много зла творит безумец, получив тайные знания, и как опасно с ним иметь дело. Да и знания те он не приумножал, а всего лишь копил себе на пользу, Очерняя древнее искусство в глазах прочих людей своими деяниями. Как-то мудрец вышел из дому, а тот же наглый бродяга закричал ему. «Ну и позор ты на себя навлек, старик, эдак о тебе и твоем учении, и слова доброго». Не скажут. Определенно этот бродяга мне нравится, не смогла удержаться я от замечания. Ему недостает только одного — умение помалкивать и не связываться с мудрецами. Что ж, видимо, так сложилось, что ничтожному бродяге приходилось вертеться под ногами у великого человека, пожал плечами господин Казира. Тебе ли не знать, как судьба причудливо играет судьбами людей? заставляя их совершать самые странные поступки. Так вот, мудрец сначала рассердился и вновь обрушил на бродягу свой гнев, но тот был вертким, точно уж, и успел сбежать, крикнув напоследок, «Мог бы кого поумнее найти!» И со временем мудрец, поумерив оскорбленное самолюбие, решил что это неплохой совет. Он снова отправился на поиски и нашел ученика, который проявлял почтение, думал о последствиях своих поступков и не нарушал никаких предписаний. Поначалу все шло мирно и гладко, сплетен поубавилось — Ведь разумный ученик следил за безумным и не давал тому творить злодеяния в меру сил своих. Мудрец посчитал, что все устроилось лучшим образом, но как-то раз призадумался, а прибавляется ли в мире знание от того, что у него теперь два ученика, создали ли они что-то новое. «Переменилась ли сама жизнь?» И снова пришло время ему приуныть. «Ох, только не говорите, что болтливый бродяга все испортил!» — воскликнула я. «Нет, напротив!» — господин Казира рассмеялся, и крысы, собравшиеся его послушать, довольно запищали. «Он все так же околачивался возле дома мудреца и насмехался при случае над ним» а тот, вспылив, уходил в дом, но потом все равно возвращался. Как-то раз бродяга, совсем обнаглев, подошел совсем близко, и тут мудрец хватит его за шиворот!» Наглец испугался, принялся было вопить, а мудрец ему и говорит «возьму тебя третьим учеником, слишком безумный у меня есть, слишком разумный тоже». И оба, признаться честно, скука смертная. Однако стоит мне поговорить с тобой. Так я и знала. Пришел черед мне вздыхать. Недаром Уна не любила конец этой истории. Так что же, болтливый бродяга стал учеником? Поначалу он отказывался и хотел сбежать. Хитро улыбнулся господин Казира. Говорил, что у него и способностей нет и знания ему даром не нужны. Но мудрец пообещал ему что-то такое, отчего ему пришлось согласиться. У каждого есть заветное желание, ради которого можно поступиться со многим, если не всем. Однако сказка говорит нам о другом. Золотой век магии настанет, когда магии будет служить три чародея. «Безумный, разумный и дерзкий. Последний будет ее гневить чаще других, но и любить она его будет сильнее прочих». Я задумалась и молчала так долго, что несколько крыс успели забраться мне на колени и там уснуть. Хранитель дворца и подземная дева не пытались со мной заговаривать и терпеливо ожидали следующего моего вопроса, учтиво подливая друг другу в кубке черное густое вино. Но что толку? Я обращалась не к ним, а к самой себе. Если магии для расцвета нужны три чародея, а безумную уну сожгли нынче утром. И вновь господин Казира переглянулся с госпожой подземелий, но на этот раз в их взглядах угадывалось смятение, словно новость, которую они мне хотели сообщить, была и хорошей, и дурной одновременно. «Послушай-ка, ель!» На этот раз со мной заговорила белоликая дева, пока господин Казиров плетал в ее серые волосы самые свои блестящие красивые монетки. «Сегодня вечером в Тамельн с юга вернулись первые перелетные птицы. Из-за уны весна никак не приходила в эти края, но теперь путь открыт, и ласточки торопятся к своим прошлогодним гнездам». Они несут с собой странные вести, ведь многие из них пролетали мимо большого белого города, возвышающегося над теплым морем. Этой зимой страшный шторм обрушился на него, и ты, наверное, видела его своими глазами. В ту ночь юг лишился правителей, которые приходились роднёй нашему герцогу, но и это ты знаешь. А известно ли тебе, что случилось потом? Я покачала головой, сжавшись от плохого предчувствия. «Ласточки говорят, что в городе том появился чародей, называющий себя одновременно сыном древней морской ведьмы и потомком старого короля-ведьмоубийцы. Люди считают, что он племянник погибшего короля, невесть как спасшийся в ночь бури, но птиц не обмануть. Что-то страшное случилось с ним, изменив навсегда и сам он открыто говорит, что вышел из могилы. «Эдаро!» — воскликнула я, вздрогнув так сильно, что спящие на моих коленях крысы и мыши списком разбежались. Он и в самом деле племянник короля, но Хорвик убил его. Я видела своими глазами, и тело его было предано земле. Властно и громко в ушах у меня звучали слова. «Обычно колдуньи хватает трех ночей в могиле», чтобы очнуться и обрести прежнюю силу, а некоторые именно так пробуждают свой скрытый дар. Их произнес сам Хорвик, обвинявший Даро в непоправимой ошибке, погубивший королевский дом, и сам же совершивший ровно такую же. «О, Хорвик, разве не ты говорил, что сила покойной белой ведьмы полюбила королевского племянника больше остальных, почуяв в нем задатки настоящего чародея?» «Разве не ты признавал, что мать посчитала тебя недостойным наследником, не дав ни крупиться своего могущества? Так вот, кому оно все досталось. Вот тот чародей, которому суждено править Асталана, править и утопить в крови, потому что даро еще безумнее, чем рыжая уна. Одна и та же могила в заброшенном саду породила двух чудовищ, равных в своем безумии». «Безумный чародей жив!» — вскричала я. Эдаро жив! Смилуйтесь над нами боги, да это проклятие похуже рыжей ведьмы. Да, Юг получил своего чародея-правителя, как это и было предсказано. Казира говорил это торжественно и мрачно, показывая, что понимает, как велика эта беда, пока еще кажущаяся далекой и чужой. И вести о нем одна хуже другой. «Удивишься ли ты, Ель, если узнаешь, что первым делом он отдал приказ искать одного старого разбойника, при котором должен быть мальчишка? от Отчего-то они понадобились ему, да так, что за их головы обещана великая награда, но пока никто ее не получил». «У них кости белой ведьмы», — сказала я, обхватив голову руками. Он не успокоится, пока не вернет их на место. Но я одна не смогу. — Теперь ты знаешь достаточно для того, чтобы принять решение? — быстро спросила госпожа подземелий, и я поняла, что хранители замка этой ночью отнюдь не так спокойны и радостны, как мне показалось вначале. — Исчезли ли твои сомнения? — эхом откликнулся господин Казира. Но я... Мысли путались, страхи множились. Я не знаю, могу ли я требовать. Можешь, хором отвечали хранители, тебе позволено больше прочих. Что, если он переродится во что-то иное, страшное и злое? Разве он в первый раз перерождается? Разве в первый раз теряет себя и находит? Пока с ним рядом ты, он всегда найдет дорогу к себе истинному. Но если она оживет, не прогневается ли темнейший двор? Темному двору не нужен повод, чтобы гневаться, а этому миру необходим хороший советчик, знающий, как с ним сладить. Я вновь смолкла, растерянная и обессиленная. Вот для чего меня пригласили в эту разрушенную башню — Но не эти ли слова я хотела услышать более всего на свете? Не их ли говорила сама себе, когда спрятала сердце демона? «Госпожа подземелий!» Я, встав со своего места, склонилась к ногам белоликой девы. «Проведете ли вы меня по своим владениям? Покажете ли дорогу?» И холодная бледная рука погладила мои волосы, показывая, что милость духов сегодня на моей стороне. Я не боялась подземелий. Но Микки тревожился и скулил, пока мы спускались в бездонные колодцы и перебирались по старым камням через черные провалы. Подземная госпожа, как мне показалось, вела нас кружным путем, желая похвастаться, как великие и обширны ее новые владения. Я как можно любезнее нахваливала все, что нам попадалось на пути, называя древние рисунки на стенах предельно изысканными — Коридоры невероятно бесконечными, дыры в полу несравненно глубокими, и глаза свежеиспеченной хозяйки этих богатств сияли все ярче. «Вот!» — наконец сказала она, заставив нас протиснуться в крайне узкую щель. «За этой стеной твой мертвый демон!» «Благодарствую!» — пропыхтела я, нащупывая тот самый камень, который открывал потайную дверь. «Ваша помощь и советы воистину — «Мы ничего не советовали», — поспешно перебила меня госпожа подземелий. «Да-да», — согласилась я, — «ваши несоветы были воистину самыми полезными изо всех несоветов, которые я когда-либо слышала. И на этом обмене любезностями каменная плита наконец-то сдвинулась с места, явив нам с Микки тесную комнатушку, где посредине, на каменном возвышении, лежало тело Хорвика». Мертвеца, внушающего всем страх и отвращение, спрятали в самом дальнем углу замка, за множеством дверей и решеток, но и этого показалось мало принцу Лода. Этой ночью он сам охранял покойника, держа в руках меч, и лицо его было непривычно решительным. Несчастливая звезда принца продолжала вести его по пути ошибок, заставляя его проявлять слабость там, где она была преступной, и твердость, где ей суждено стать роковой недальновидностью. «Я знал, что ты придешь сюда, рыжая ведьма», — сказал он, встав на моем пути. О, как боялась я, что меня когда-то так вновь назовут, и что это будет правдой. Но сейчас от чего-то обращение принца ничуть не смутило меня. Я взглянула на свою четырехполую руку. С недавних пор ее вид не огорчал меня, а лишь придавал сил. Уна была злой, коварной, мстительной и тщеславной, но слабой нет». Слабый ее бы никто не посмел назвать, и сейчас мне стоило кое-что перенять у покойной. «Ваша светлость», — спокойно произнесла я, — «не стоит мне угрожать. Я не совершаю ничего, что может навредить вам». «Ты собираешься что-то сделать с этим мертвым телом?» — выкрикнул он. «Я не позволю тебе оживить его, кем бы он ни был. Демон, колдун, живой мертвец — все едино. Это черная магия». «И больше я не допущу, чтобы...» «Однако раньше вам не притило то, что вас защищала магия», сказала я с вкратчивостью, заимствованный у Хорвика, Уны. Теперь уж было не различить. Слова эти заставили Лода перемениться в лице. Он не подозревал, что тайны его семьи больше таковыми не являются, по крайней мере для меня. «Откуда ты знаешь?» — начал он. Но, поняв, что выдает себя, попытался сменить тон. «Что за...» «Я знаю гораздо больше», — отвечала я медленно, но уверенно приближаясь. «Возможно, вы думаете, что магия до сих пор хранит вас, теперь, когда договор с ведьмой расторгнут? О нет, все переменилось, ваша светлость». И с этими словами я, ничуть не боясь его меча, быстро схватила руку Лода и царапнула тыльную сторону ладони до крови. Растерянный принц от неожиданности вскрикнул, отдергивая руку, и, глядя на царапину, с искренним недоумением. «Видите, светлейший принц?» Я шептала почти ядовито, находя в том удивительную радость. «Вы уязвимы, как и любой смертный. Две трети жизни вас хранила магия одной ведьмы, а потом вы перешли под покровительство другой, но все равно чувствовали себя в безопасности, не зная поражения и боли. Теперь этого не будет. Скажите-ка честно...» Готовы ли вы действовать и бороться, как это делают обычные люди? В самом деле рискуя жизнью, испытывая боль, теряя кровь. К слову о крови, я поклялась, что Мики никого не убьет по моему приказу, но не давала обещания, что прикажу ему никого не убивать. А запах вашей крови ему пришелся по нраву, как видите. Оставьте свой меч и послушайте, что я вам скажу. «Ведьма!» «Ведьма!» — повторял Лода, глядя на меня со страхом но одновременно с тем, со смутной надеждой. «Возможно», — согласилась я, одновременно с тем запрещая мики приближаться к нам. «Но я не та ведьма, что будет вас защищать и направлять, а вам вскоре потребуется защита, ведь во столана случились важные перемены. Ваш кузен, Эдаро, внезапно восстал из могилы и занял трон. Не думаю, что он простит...» «Эдаро? Простит меня?» Возмутился Лода, чьи руки начали заметно подрагивать. «Простит вам само ваше существование», — невозмутимо продолжила я. «Я не так уж хорошо знаю вашего родственника, но от чего то мне кажется, что он весьма охотно вас прикончит едва только поймет, где искать». Считается, что говорить правду легко и приятно, и я в самом деле ощущала непривычное удовлетворение от того, как больно бьют принца Лода мои слова. «Нет, Ель», — одернула я себя, — «так нельзя». Быть уной легче, чем быть собой. Однако ты уже видела, что случается, когда люди выбирают путь меньшей боли. Лода продался ведьме, а Хорвик чуть не превратился в водоро Довольно. «Ваша светлость», — переведя дух, сказала я, теперь уже без злости и яда. «Поймите, нам не спастись без его советов. Узная он, что я сейчас собираюсь делать, немедленно бы запретил и прогнал бы отсюда куда решительнее, чем вы» но я нуждаюсь в нем настолько, что готова нарушить его волю. И вы, если поразмыслите, поймете, что нам вдвоем нужно тянуть Хорвика за ноги из преисподней или где он там оказался. Уж не знаю, что проняло Лода больше — угрозы или добросердечное обращение, но он, вздохнув, отступил. «Как бы не пожалеть себе об этом», — проронил он мрачно и тоскливо. «О, ваша светлость!» — я махнула рукой. «Не в обиду вам будет сказано, но я не жалею даже о том, что в свое время решила спасти вас. Хотя, видят боги, это мне не принесло ни пользы, ни счастья, ни чьей-либо благодарности». Последние слова уязвили принца, и он скрипнул зубами, помрачнев. «В самом деле, за все это время он так и не удосужился поблагодарить меня за спасение от рыжей уны. Да и сейчас язык у него не повернулся сказать доброе слово, но надо признать, Из меня получилась весьма неприятная спасительница. «Я... ухожу», — наконец сказал он, делая шаг назад. «И не желаю больше тебя слушать. Все ведьмы одинаковые, лукавые двуличные создания, умеющие плести слова так ловко, что даже без магии они травят людские души. Забирай своего демона, уж тебе-то ничего не стоит договориться с преисподней, но не думай, что я хоть раз приду к вам за помощью». Клянусь, что никогда больше не окажусь на одной стороне с чародеями. Ох, тогда вам придется порядочно повозиться, чтобы найти такую сторону. пробормотал я на прощание. Но принц сделал вид, что не расслышал, медленно и подавленно уходя во тьму узкого подземного коридора. Я знала, что мы еще не раз вспомним этот разговор, и встреча эта не может стать последней для нас. Теперь меня и принца связывало нечто большее, чем выдуманная влюбленность. Зная много о шутках, которые любят шутить с людьми высшей силы, я не спешила этому ни радоваться, ни огорчаться. Мои счастья и горе сейчас заключались совсем в ином и давно уж перемешались между собой так, что нипочем не отличить сладость от горечи. Я осталась с телом Хорвика. Оно еще не начало разлагаться. В глубоких подземельях замка всегда царила прохлада, но мне следовало торопиться. Одной только магии было известно, как долго сохранятся волшебные свойства сердца Рекхе без поддерживающих заклятий Уны. Мики не нравился запах мертвого тела, оборот не любит свежую кровь, оттого он держался поодаль, и я, подумав, приказала ему охранять вход в комнату. У тех слов, что я собиралась произнести, не должно быть свидетелей. Некоторое время я смотрела на мертвое лицо, старательно вспоминая, как хмурились эти брови, как улыбались губы. Разве существовало в мире что-то более желанное для меня? «Слышишь, магия!» — сказала я тихо и зло, почувствовав, как глаза начали жечь слезы. «Я знаю, чего ты хочешь. И ты знаешь, что я тебя не хочу. Мне нет дела до твоей славы. Никогда я не желала власти и плевать хотела на любые виды магического искусства. А уж одарила ты меня при рождении не щедрее, чем курицу мозгами». Но если ты желаешь взять меня на службу, то выслушаешь мои требования. Они целиком и полностью справедливы. И тебе, гадкая ты сила, должно быть стыдно за то, что ты потворствовала рыжий уни в ее обмане». Сама того не заметив, я говорила все громче, и теперь мой голос гремел, отражаясь от каменных стен. А затем и сами стены задрожали. Микки у двери тоненько заскулил, но я прикрикнула, чтоб не смел тронуться с места. «Я обвиняю посмертно Рыжиуну в том, что она обманула Хорвика и заключила с ним чародейское перемирие, утаив сердце демона, необходимое ему для спасения жизни», выкрикнула я, грозя кулаком стенам, потолку и всему миру сразу. Тело Хорвика внезапно дернулось, словно по нему прошла судорога, и я схватила мертвую руку, невольно ища в ней необходимую мне сейчас поддержку, но в глубине души зная, что сейчас могу положиться только на саму себя. Рокот нарастал, как это было в Асталана, когда взбунтовалось подземное море. Но даже если бы мне сейчас сказали, что я погублю владение подземной девы, замок и сам город в придачу, то я бы не остановилась. Пусть звонят на все лады, колокола темнейшего двора. Пусть разобьется на осколки волшебное зеркало короля демонов. Пусть душа Уны корчится от бессильной ненависти. Требую отменить наказание за нарушение магического перемирия. Продолжала кричать я. «Грошца на клятве, за которой прячется мелкое мошенничество. И грошца насилие, что закрывает глаза на бесчестность своих слуг. Даже если сотрешь меня сейчас в пыль, обман не исчезнет. Нет и не было никакого уговора Уны и Хорвика. Одна только ложь». И снова тело дернулось, но сердце не билось. Я, разорвав рубаху на покойнике, приложила ухо к груди. «Да и как ему биться?» Оно сгорело напрочь в тот миг, когда на Хорвика обрушилось злое проклятие Уны. Был бы он в силе, наверняка смог бы отразить чары, и в его слабости тоже была повинна несправедливость, обман рыжей колдуньи. Сердцу человека Ирну и так полагалось сгореть. Я достала нож. «А его место должно занять сердце демона Рекхе. Я не верю, что в нем заключено зло». С этим сердцем он когда-то решил вернуться ко мне в человеческом обличии и помочь. Стало быть, это славное сердце, лучшее из тех, что я встречала. О магии я знала не так много, как Уна или сам Хорвик, но главному они меня все-таки научили. Ничего нельзя делать в полсилы. Если бить, то наверняка. Если требовать, то смело. Если призывать, то в отчаянии. И даже ненависть может стать началом созидания, если это славное полнокровная ненависть. И всего этого во мне сейчас было в достатке, я ничего не пожалела бы для Хорвика. От первого же удара ножом чернота на груди мертвеца превратилась в прах, в пепел, и осыпалась, оставив по себе огромную черную дыру. Я достала сердце демона, которое все это время держало при себе, крепко прижав к моему собственному. Сейчас оно билось так сильно, словно тоже просилось наружу, едва-едва удерживаемое ребрами. Во имя справедливости и доброй славы магии! сказала я, задыхаясь от волнения, и бережно положила сердце реки на полагающееся ему место. Тонкие обручи, сковывавшие его, раскалились до красна и светились в полумраке. Тонкий звон, глухой щелчок, первый лопнул, за ним второй и третий. Оставалось только одно. Я склонилась над ним изо всех сил веря и надеясь. И во имя моей любви к тебе! шепнула я Хорвику, а затем прикоснулась губами к его холодным и мертвым губам. То был третий наш поцелуй, но в первый раз я сделала это сама, без и без оглядки. Десять ударов сердца, столько времени потребовалось, чтобы убить Хорвика, и столько же я отсчитала, чтобы его оживить. Десятый удар отозвался оглушительной болью в висках, и я замерла от ужаса, что не вышло, Магия не прислушалась к моим словам. А затем его горячее дыхание опалило мои губы, и я захохотала так безумно, как это делают все рыжие ведьмы. «Что же ты наделала?» — прошептал он, еще не открыв глаза, но уже все понимая и зная наперед, как это было у него заведено. То же, что и всегда», — ответила я, уже ничего не страшась, — заставила тебя жить дальше. Вы прослушали книгу Марии Заболоцкой «Рыжая племянница лекаря», книга третья, записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Наталья Русинова.